Глава 9 «Помни, что ты это делаешь ради знаний», – убеждала я себя. «Будет статья в новостном листке, будут книги». Легонько постучала в дверь издательства одной рукой, второй держа тарелку на ладони, как официант. Натянула на лицо приветственную улыбку и чуть не забыла отойти от двери. Только сделала шаг в сторону, как она распахнулась, явив мне растрёпанного Райна. Его взгляд хмуро скользнул по мне, задержался на тарелке, и я уже было думала, что сейчас меня пошлют куда подальше, но мужчина отступил и кивнул. «Заходи скорее». Мне не нужно было повторять дважды. Ёркнула в помещение и замерла в холле. За рабочим столом райна сидела девушка, вся в слезах. Одета она была, откровенно говоря, очень плохо. Рваные сапожки, шерстяная юбка, проеденная молью, чистенькая, но старая кофточка. Брюнетка оглянулась на меня и всхлипнула. «А вы... вы не видели моего мужа? Он высокий такой, тощий!» «Волосы светлые у него!» «Боюсь, что не видела». Вздохнув, ответила я, догадываясь, что передо мной мать тех близнецов. Девушка вновь залилась слезами, а ко мне со спины подошёл господин Догрус. «Ты что такое принесла?» В его шёпоте слышалось любопытство. «Пирог испекла. Захотелось вас угостить». Так же шепотом ответила я. «Госпожу Элизу нужно как-то успокоить. Уже полчаса пытаюсь говорить с ней, но даже слово вставить не могу». «И что вы предлагаете?» «Поговори с ней, как девушка с девушкой». «По-вашему, у женщин есть какой-то особый канал для успокаивающих разговоров?» Зашипела я. «Пришла сюда совсем не за этим ведь». «Пожалуйста. Я её выпроводить не могу. Она всё плачет и плачет, а мне работать надо». «Вообще-то у неё муж пропал, бесчувственный воиндюк». Лицо Райана вытянулось, рот открылся, но он тут же его захлопнул и сквозь зубы произнёс. «Да никуда он не пропадал. Дейк стабильно раз в месяц уходит пить с русалками». Они его не трогают, вот уж не знаю почему. Но эти их отношения длятся годы. Что, простите, крусалкам Ты правильно услышала, а теперь помоги мне. Так скажите ей правду. Не могу, и тебе не советую. Лезть в дела чужой семьи не наше дело. И такое мне говорит журналист. Тихонько хохотнула я. «Разве это не крутой материал для очередной статьи?» «Нет. Я обещал Дейку, что буду молчать. Он вечером уже вернётся домой. Всегда так было. А госпожа Элиза никак не может к этому привыкнуть. Думаю, она и сама знает, что он гуляет. Только признаваться в этом не хочет даже себе. Я лучше попозже к вам зайду». «Чёрт с тобой». Что ты там хотела? Статью про книги? Будет тебе статья. Только поговори с Элизой. Во мне мгновенно проснулось сострадание к несчастной девушке. Я вручила Райану блюдо с пирогом и двинулась к столу. Госпожа Элиза, в чем, собственно, ваша проблема? Начала я, включив в себе психолога. Села в кресло и, ощутив его необычайную мягкость, с довольным полустоном откинулась на спинку. «Дейк, он... он ушел вчера из дома и до сих пор не вернулся». «Как часто такое бывает?» «Никогда!» Я вскинула бровь и вопросительно взглянула на Райна. Мужчина закатил глаза. Вы спрашивали у его друзей, может, они его видели? Конечно, я была у всех его знакомых. Все в один голос твердят, что не видели Дейка со вчерашнего дня. А могло случиться такое, что он отправился в город и не успел вернуться домой? Элиза судорожно всхлипнула, глаза ее были опухшие от слез, лицо покраснело. Мне было жаль девушку, но, если честно, то совершенно не понимала, как ей помочь. Вряд ли развод в этом мире в порядке вещей? Да и алиментов, мне кажется, не существует. Ну, живут себе и живут уже много лет такой странной семьёй, подумаешь. Мужик гуляет с рыбами. Не с другими девушками ведь? Я вообще сомневаюсь, что он может изменить супруги с русалкой. Как у рыбы рыбочеловеков там всё устроено, в книгах, наверное, не написано. Тьфу, о чём думаю вообще? Госпожа Элиза, вам стоит успокоиться и пойти домой. Вдруг ваш муж уже вернулся. Как давно вы здесь? Да нет его. Он обычно только вечером домой приходит. Ой, девушка испуганно икнула и взглянула на меня. Обычно. Ну, после работы. Ваш муж – фермер. Раздраженно произнес Райан. А ферма у вас прямо за домом. Теперь пришел мой черед закатывать глаза. Лиза – типичная истеричка, которая от скуки придумывает себе проблемы. которых не существует, и много лжет, опять же, от скуки. Но что она делает в издательстве? «А сюда вы пришли с какой целью?» «Дать объявление о пропаже в новостной листок, но господин Догрус отказался его принимать». «Я лучше пойду, вдруг и правда вернулся». Девушка быстро собрала со стола мокрые от слёз платки, подхватила полы юбки и сбежала на улицу. Райн поставил тарелку на стол и устало опустился на стул, на котором до этого сидела Элиза. «Мда», – высказалась я, – других слов не нашлось. «Угу», – Gusto согласился со мной журналист. «Так что вы там говорили?» «Готовы написать о книгах?» «Да напишу уж, но немного, пару строк от силы». «Этого достаточно. Итак, пишите, что в городскую библиотеку привезли старинные книги, но переписанные заново. Запомнили? Вот эту информацию обнародуйте, и больше мне ничего не нужно». «Совсем? А для чего пирог пекла?» Райан усмехнулся, окинув меня пронзительным взглядом. «Пытаешься обратить на себя внимание?» Я вспыхнула. «Да что за идиотский сосед у меня?» «Вы слишком высокого о себе мнения, господин Догрус. Я пришла сюда сделать вид, что хочу с вами наладить отношения, чтобы вы напечатали, наконец, эту чёртову статью». «Для чего она тебе?» «Не ваше дело. Вы обещали, и, я надеюсь, обещание выполните. А пирог заберу». Схватила тарелку, с достоинством поднялась и поспешила на выход. Злая, как стая голодных собак. Едва сдерживалась, чтобы не указать Райану на то, что у него вообще-то вся рубашка в пятнах очернил. Они ряхи моего внимания недостойны. Оставалось только ждать завтрашнего утра, и надеется, что Райн сдержит обещание насчет статьи. Я ведь выпроводила Элизу. Выпроводила. Меньше, чем за пять минут, между прочим. Домой зашла, уже немного успокоившись. Но входной дверью хлопнула так, что пол содрогнулся. Только спустя минуту поняла, что деревянная поверхность под ногами продолжает дрожать. Настороженно прислушалась к странным звукам из подвала. Оттуда доносилось что-то похожее на скрип пенопласта. Оставила тарелку на столике у двери и двинулась к люку. Не понимая, зачем это делаю, откинула крышку в сторону и медленно спустилась по лесенке. Не до конца, а просто чтобы видеть, что или кто издает такие звуки. В темноте особо ничего было не разглядеть. поэтому я спустилась и остановилась посреди подвала, присматриваясь к картошке. Звуки стихли, земля больше не содрогалась. По стене, возле которой лежала кучка картошки, скользнула полукругом и, вспыхнув, исчезла сияющая синяя нить. Не веря своим глазам, подошла ближе. Передо мной всё ещё была обычная земляная насыпь, но, дотронувшись до нее кончиками пальцев, ощутила легкую вибрацию.